И без того она довольно часто досаждала ему. Зачастую она без спроса вбегала в кабинет, когда муж был занят серьезными делами, и прерывала его занятия каким-нибудь пустым рассказом. Он иногда терпеливо, хотя и помощившись выслушивал ее, иногда же довольно неласково говорил ей, «Ну, убирайся, девочка, мне некогда слушать твои глупости» и она, мало не обижаясь, уходила прочь с тем, чтобы вернуться через полчаса с новым запасом болтовни. Порядок, господствовавший в нашем домике, был совершенно нарушен ею. Стоило ей пробыть с полчаса в комнате, и уже на полу валялась разорванная бумага, Какая-нибудь книга перемещалась со стола на стул или даже под стул и тому подобное. Уборка комнат занимала у прислуги вдвое больше времени, чем зимой. Горничная уверяла, что работает на Лену больше, чем на Клавдию. Хотя у Клавдии и платье, и белье всегда отличались чистотой, Лена же ходила очень часто за марашкой. Мы с Клавдией должны были держать свои рабочие ящики на замке, иначе Лена перевертывала все в них вверх дном, из-за какой-нибудь понадобившейся ей иголки или булавки. Много цветов нашего сада погибло под ногами неосторожной девочки. Упреков, выговоров, пришлось ей выслуживать не только от мужа от меня, но даже от старой прислуги. За глаза не позволяла сказать о ней дурного слова. Глаза же часто ворчала на нее. Нам беспрестанно приходилось ставить ей в пример Клавдию, и мы так часто выговаривали ей за ее мелкие поступки, будто мы вовсе не любим ее и тяготимся ее присутствием. А между тем, мне было положительно скучно, когда я долго не слышала ее веселого смеха. Никто лучше ее не умел привести мужа в хорошее расположение духа. Никого не брал он с собой на отдаленные прогулки так охотно, как ее. Один случай особенно показал, насколько дорога была нам эта девочка, так часто подвергавшая испытанию наше терпение. В нескольких верстах от нашего имения протекала большая широкая река. Мы с мужем обыкновенно раза два-три в лето предпринимали поездки в небольшую деревеньку, лежавшую на берегу ее Глаза Лены завдлистали. — А нынешний год вы поедете с нами? — спросила она. — Да, надо будет как-нибудь съездить. — Да когда? Поедем завтра, дядя Голубчик, завтра! — попросила нетерпеливая девочка. — Ну вот, не сегодня ли еще? Ведь ты знаешь, что будет мне некогда, я занят. «Воскресенье, если погода будет хорошая, пожалуйста». «Воскресенье? Сегодня только среда, так долго ждать. Лучше бы завтра!» — настаивала Лена. «Полна Леночка!» — остановила я ее. «Ты точно маленькая, посмотри, ведь Клавдии также хочется ехать. Однако же она не надоедает глупыми просьбами». Надула губки. Впрочем, ненадолго. Мы с Клавдией начали рассуждать, как лучше и удобнее устроить предполагаемую поездку. Она очень скоро приняла участие в нашем разговоре и снова повеселела. В воскресенье решено было отобедать пораньше, часа в два, а затем тотчас же отправиться в путь. День стоял «Невыносимо жаркий. Не отложит ли нам поездку?» — предложила я. «Теперь такую духоту прогулка не доставит большого удовольствия. Конечно, лучше ехать, когда не так жарко, — тотчас же согласилась Клавдия, хотя по голосу ее было заметно, что эта острочка ей неприятна. «Ах нет, тетя, голубушка, поедем сегодня. Что там откладывать? Ведь дядя обещал воскресенье. Дядя, ведь вы обещали!» — кричала Лена. «Ну-ну, хорошо!» — поспеши. — решил муж. — Поедем уж сегодня, — обратился он ко мне. — Можем остаться там, пока спадет жара. А то ведь Лена целую неделю покоя не даст. — Да и Клавдии, кажется, хочется ехать. — Мне хочется, дяденька, — отвечала Клавдия. — Только если тетеньке угодно, то все равно можно и отложить. Нет, — Нет-нет-нет, нельзя откладывать, — объявила Лена. Тетя согласна. — Правда ведь тетя? — Да ну, пожалуй, — улыбнулась я. Если вам всем так хочется, только не собралась бы к вечеру гроза. После полудня на небе стали действительно показываться облачка. Лена не давала мне заикнуться ни о каких опасениях и хлопотала над приготовлениями к поездке так усердно, что было бы положительно жестоко лишить ее этого удовольствия.